Глава третья. Тактику боя мне подсказала после знания. В той отечественной войне был эпизод, когда русские егеря, спрятавшиеся в зарослях на берегу Днепра, в течение дня не позволял французам наладить переправу. Чего только лягушатники не предпринимали: полили из ружей по кустам, стреляли по ним из пушек. Но оставшийся неизвестным егерь, прячась с метким огнём, отгонял сапёров, пока его наконец не достали пулей. Французов это так впечатлило, что они похоронили героя с воинскими почестями. Вот я и решил. Несмотря на октябрь, листьев на кустах и деревьях, на берегу лужа хватало, чтобы укрыть батальон. Почему я, в отличие от егеря на Днепре, дал возможность французам построить переправу? Время Его следовало тянуть как можно дольше. Мой батальон в сравнении с подошедшим корпусом Багарне, Можка, смахнуто не заметит. Рисковал, конечно, но на войне риск обычное дело. Получилось. Перестреляв не ждавших такой подлянки саперов и их начальство, егеря собрали трофеи и разрушили мост. Первый тайм за нами. Я радовался этому, наблюдая за суетой егерей у разрушенного моста. От них отделился Сенницен и подошел ко мне. За ним устремились другие офицеры. Вот, господин капитан, улыбнулся Сеницын, протянув мне шпагу с эфесом, богато украшенным золотом. Генеральское с француза сняли. Это в подтверждение. Он показал зажатую в другой руке, шитую золотом двууголку с перьями поверх. "Спрячь", сказал я. "Пригодится". "Зачем?" удивился ротный. "Это наши с вами ордена, Антипа Тапанович", ответил я, повысив голос. Не каждый день удается отбросить неприятеля, убив при этом вражеского генерала. После боя буду хлопотать о наградах для офицеров и нижних чинов, думаю, не откажут. Глаза юных пропорщиков, слышавших этот разговор, вспыхнули восторгом, а вот ротные не обрадовались. Получение любого ордена Российской империи за исключением Святого Георгия требует от награжденного единовременного взноса в орденский капитол, причем не маленького. Например, за Анну, самого нищего третьего класса, 20 рублей. Большие деньги для вчерашних гунтеров. Поэтому после Бородино они просили чины вместо орденов. Со взносом можно не спешить, его не требуют немедленно, но орденский капитал не отстанет. И неважно, что со временем кавалеру ордена можно рассчитывать на пенсион. Во-первых, не всем его дают, во-вторых, дожить нужно. А что в ранцах французов, Антипапович, спросил я, уловив настроение ротных. Вы были правы, Платон Сергеевич, кивнул он. Ездуван толком не смотрели ещё, но в некоторые заглянули. Дорогие ткани, посуда, попадается и серебряная. Топоры и пилы заодно прибрали. Справный инструмент сгодится. Какие будут приказания? Мы забираете всё и отходим к монастырю? велел я. Почему? удивился Сеницын. Так славно повоевали. У нас даже раненых нет, а французов много побили. Потому что во второй раз не выгорит, вздохнул я. Отходим. Офицеры козёрнули и ушли распоряжаться. Я хмуро смотрел, как рота строится. Настроение изменилось, на душе стало сумрачно. Да, нам повезло, но повторять один и тот же приём дважды это одинокого стрелка на Днепре французы долго не могли достать. Попробуй выцели его в густых кустах. А у меня сотни солдат за зарослями стояли плотно. Река узкая, дистанция для стрельбы плёвая, кусты для пуль непреграда, покрошат в фарш. В том, что я прав, убедился ещё на подходе к холму. За рекой зарекотали барабаны и послышался мерный топот тысяч ног. Вскоре противоположный берег заполонили солдаты в белых мундирах с цветными лацканами и в чёрных киверах с султанами. По команде они вскинули ружья и прицелились в прибрежные заросли на нашей стороне. В следующий миг, будто кто-то разом разодрал над лугом огромный толстый брезент, противоположный берег заволокло дымом, а по кустам на нашей стороне будто ударили дубиной. Полетели ветки, листья, различимые даже с расстояния в несколько сотен метров. "Ну что, убедился?" спросил я Сеницына. Тот мрачно кивнул. Не прошло минуты, как итальянцы, это были они, повторили залп. Потом ещё, и ещё. Дошло даже до юных прапорщиков, на чьих лицах поначалу читалось недовольство отступлением. Тревожно оглядываясь, они ускорили шаг, да и солдат подгонять не было нужды. Мы едва встали на склоне холма у вершины, как итальянская пехота на противоположном берегу расступилась и в образовавшийся проход хлынули всадники. Поднимая фонтаны брызг, кони прыгали в реку и плыли к нашему берегу. Б... Мать вашу за ногу. Из книг историков моего времени я знал, что у Наполеона в Москве почти не осталось кавалерии, менее 4000 всадников на всю великую армию, и из-за чего к слову и не вышел стремительный бросок к Калуге. Императору даже пришлось формировать из гусар и уланов пехотные полки. Но у виццо короля Италии кавалерия нашлась. Писец! Это пехотинцу преодолеть глубокую, пусть и не широкую реку проблема для кавалериста ерунда. Кони переплывут ее в миг. Батальон в кучу сбейся! Звопил я, надсаживая глотку. Жива бабы беременной мать вашу уройю! Ругаться, конечно, не хорошо, тем более интеллигентному человеку с медицинским образованием. Но тот, кто так скажет, никогда не воевал. Мат в бою позволяет преодолеть цепляющее тело страх и побуждает к действию. Закричали ротные, щедро раздавая новобранцам затрещины. Бывшие унтеры знали дело. Через несколько минут каре, больше подходявшее на авал, ощетинилось штыками. В наружных рядах новобранцы в серых мундирах, во второй шеренге ветераны в зелёных. Всё правильно. Стрелки из новичков никакие, так пусть хоть штыками тычут. Офицеры внутри Каждый возле своей роты. Я в центре. За спиной верный пахом. Остался, хотя перед боем я отсылал его к наводом. В руках денщик сжимал трофейный топор на длинной ручке с окованым медью концом топорища. Ну-ну. Ружья зарядить, сказывал я. Защелкали крышки огнив, замеркали над штыками руки с шомполами. Забивая заряд, солдат держит шомпол тремя пальцами. Почему не всей ладонью? Потому что если при зарядке воспламенится порох, такое случается, то ружьё выстрелит и шомпол улетит в небо, ободрав с пальцев кожу, в крайнем случае сломав их. Но пальцы заживут, а вот если оторвёт руку. Сосредоточенно забивали заряды в свои штуцера юные прапорщики. У них, как и у меня, штаков нет. Кавалерийские карабины. Я зарядил свой штуцер и взвёл курок. Пока мы возились с кавалерией, выбралось на берег, сбилось в строй И огромной массой потекло к нам. Сколько же вас, не отобьемся? Надо было не спешить и встретить всадника с залпом всего батальона. Упустил момент. Теперь смогут стрелять только обращенные к полю шеренги. Эта мысль мелькнула и исчезла. Не помогло бы. Навобранцы не успели бы после залпа перестроиться в коре. Выучки нет. Кавалерия обошла бы нас с фланга, и случилась бы резня. Пехотинец, если он не в каре, для всадника не противник, а лаза для рубки. Я побежал к обращенному к полю краю строя, но Сенницо напередил меня. Рота! Первая черенга на колено! Не стрелять! Вторая целься! Рявкнул он во весь голос. Правильно, Сенницо сражений побольше меня видел и знает, что делать. Новобранцы с такого расстояния все равно не попадут, а егеря со штучерами успеют перезарядиться. Я вскинул свой к плечу. Далековато, но не для штуцера. Прицельная дальность гладкоствольного ружья до 200 м. Но с такой дистанции никто не стреляет. Попасть практически невозможно. Палять на сотню шагов, да и то по плотному строю. Здесь другая война. Тратить тысячи патронов, чтобы убить одного врага, возможности нет. Порох и свинец стоят дорого. Последний вообще морем из Англии возят. Нужно наверняка. Я взял на мушку слегка вырвавшегося вперёд всадника. Асадим Бойкова. Поли. Ширингу окутал серый паровой дым. Набежавший с запада ветерок снес его к монастырю. В катящейся к нам лаве образовалась проплешина, исчезла и моя цель. То ли я попал, то ли кто другой, не разберешь. Но проплешина тут же затянулась, как ряска на болоте после брошенного в нее камня. Наш залп французов не испугал. Заряжай. Егеря торопливо заработали шомполами, и я с ними. Готово. Я вскинул штуцер к плечу, до всадников совсем близко, не больше сотни метров, отчетливо видны лица под киверами, расшитые шнурами долованы, гусары. Хорошо, что не уланы, у тех пики, с ними коры прорвать проще. Вообще прорывать корем функция тяжелой конницы, тех же кирасиров. Но нам с необученными новобранцами и гусаров хватит. Всадники выхватили сабли. Их отполированные клинки сверкнули в лучах выглянувшего из облаков солнца. Первая шеренга встать, вторая шаг назад, целься. Молодец, Потапович. Мы стоим на склоне, и если отступить, егеря выстрелят поверх голов новобранцев. В противном случае пришлось бы между голов. Такие выстрелы оглушают солдат первой шеренги, и искры несгоревшего пороха с полок и стволов могут ожечь щеки. Опытному егерю не привыкать, но у нас не уки. Бли! Грохот, запах тухлого яйца от сгоревшего пороха, крики людей и жалобное ржание коней. Когда дым снесло, перед строем обнаружилась куча мала. Убитые и раненные лошади, неподвижные тела всадников между ними и под крупами лошадей. Залп полторы сотни ружей в плотную толпу с близкого расстояния это страшно. Но французов это не смутило. Вперёд, Франция! прозвучало впереди. Да здравствует император! Волна всадников накатила на Каре. Первый ряд егерей выбросил вперёд штыки. Гусары отхлынули и закружили вокруг. Стреляли из пистолетов, пытаясь сделать в строю проход и через него прорваться внутрь. Если выйдет нам хана. Егеря, стоявшие позади новобранцев, полили в ответ. Не было залпов, стрельбой уже никто не управлял. Выстрелы грохотали в разнобой. Впрочем, без особого эффекта с обеих сторон, что было видно, когда дым сносил его ветром. Попасть в движущуюся мишень из кремниевого оружия можно лишь случайно. После нажатия на спуск до выстрела проходит около секунды, пока вспыхнет порох на полке, затем подожжут заряд, цели убежит. Но из пистолета верхом на скачущей лошади прицелиться тоже не просто, хотя у французов в этом преимущество – палят по статичной цели. Время от времени солдаты в первой шеренге падали, и ротным приходилось уплотнять строй. Шло время, но никто из противоборствующих сторон не мог добиться успеха. Первыми поняли это французы. Прозвучала команда и карусель прекратилась. Всадники отхлынули от каре и рассредоточились на лугу. Многие стали перезаряжать пистолеты. Делали это гусары на удивление ловко. Мы продолжили стрелять, но этот огонь действенным не был, хотя время от времени гусары падали с сёдел, к сожалению, реже, чем хотелось. Всадник даже настоящие лошади постоянно в движении, поэтому пули летели мимо. Французов наш огонь не сильно смущал. Они спокойно орудовали короткими шомполами и вскоре завершили перезарядку. Прозвучала команда, и гусары вновь сбились в строй. В этот раз он представлял собой не широкую лаву, а плотную колонну. Передние всадники взяли пистолеты в обе руки и управляя лошадьми только с помощью ног, помчались к нам. Целься в коней! закричал Синицин. Пли! Ответом на это стали разрозненные выстрелы. Французы развели нас, пока мы отстреливали их по одиночке, они готовили атаку, скорее всего хорошо им знакомую и не раз испытанную на практике. Остановить их сейчас мог только дружный залп из ружей, но они у большинства егирей разряжены. Сейчас передний ряд французов пробьёт в строе брешь пистолетными выстрелами, остальные ворвутся внутрь и устроят резню. Батальон капитана Рудского ляжет костями, как и велело начальство. Колонна атакующих приблизилась, стали видны оскаленные пасти лошадей, злые лица гусаров с пистолетами в их руках. В голове внезапно всплыл идиотский стишок, вычитанный в интернете. Воспалённый мозг мигом переделал в нём слова. Но «Ну здравствуй, кавалерия! Сегодня в гости к вам пришёл Лаврентий Палыч Берия. Дай. Я вырвал топоры из рук денщика, сунув взамен бесполезный сейчас штуцер, после чего приступил к атакуемой шеренге, набегу раскручивая топор над головой. Хороший инструмент у французских сапёров. На длинной рукояти, острый, с квадратным байком на обухе. Последний, чтобы гвозди забивать. Ну и в лоб приложить можно. Для обычного человека тяжеловат, для меня пушинка. И я успел. залпы из пистолетов проделал в ширенге егирей брешь, и в неё уже заскакивал всадник с саблей занесённой для удара. Врёшь, сука, не пройдёшь. Хрясь! Получив обохом в лоб, лошадь рухнула как подкошенная. садник перелетел через гигю голову и выронив саблю, пропахал носом стерню отскошенной травы. "Да бейте!" крикнул я солдатам и устремился вперёд. В брешь уже заскакивали другие гусары, причём сразу парочка. "А вот хрен вам!" Хрясь, поворот волчком, хрясь. "Полетайте, парни. Вернее, приземляйтесь". Засадив носком сапога в промежность француза, оказавшегося пошустрее и успевшего вскочить на ноги, я развернулся к следующему. Хрясь, разворот, хрясь. Мною овладела непонятная дикая ярость. Я бил и крушил, ловко уворачиваясь от ответных ударов сабель и даже выстрелов из пистолетов. Падали лошади, летели на землю в саднике. Успевшие спрыгнуть с убитых коней гусары не стали связываться с придурком с топором в руках и убежали к своим. Я запрыгнул на круп убитой лошади и вскинул топор над головой. Что за сали пидеры? завопил во весь голос. Комцу мир, я вам покажу кровавую гобню. Смельчаки среди пидров нашлись. Двое садников рванулись вперёд и напали на меня сразу с двух сторон. Хрясь, конь рухнул, придавив садника. Бам! От сильного удара кивер сел мне на уши. Подскочивший справа всадник угодил по нему саблей. Я не глядя отмахнулся лезвием топора. Хрусть. Густая тёплая жидкость брызнула мне в лицо, залипив глаза. Я повернул голову. Побелевший гусар с ужасом смотрел на свое правое плечо. Руки с саблей у него более не было, из короткого обрубка фонтаном прыскала кровь. Не боец. Остальные всадники от чего-то нападать не спешили и, натянув поводья, встали в десятки метров от меня, глядя в сторону. Впечатлились Петушки Гальским. Капитан! Раздался позади и я узнал голос Сеницена. Сигай долу! Мгновенно сообразив, я спрыгнул с крупа и ничком рухнул на вытоптанную копытами траву, уронив при этом топор. За спиной грохнул залп, и всё вокруг затянулось серым дымом. Я встал и волоча ноги побрёл к своим. Идти было тяжело, из меня будто выпустили воздух. Из дыма выскочили Ницен с Пахомом и, подхватив меня под руки, затащили в глубко оре, где усадили на траву. "Сейчас, сейчас", забормотал Динчик, пытаясь снять с меня кивер. Руки у него дрожали, подбородочный ремень никак не поддавался. "Отстань", прикрикнул я. "С чего тебе вздумалось?" "Воск кивер разрублен, лицо и мундир в крови", сообщил стоявший рядом Сеницын. "Нужно осмотреть рану. Это не моя кровь", сказал я и, подумав, стащил кивер, осмотрел. "М-м, да, приложили знатно. Лезвие сабли, миновав репиек, овальная кокарда на верхнем краю кивера. Разрубила вверх, да идя до латунной гренады. Латунная кокарда на тули Кивера. Однако не затронула ее. Дубленная кожа выдержала, крови внутри не наблюдалось. Я на всякий случай ощупал голову, цела. А вот и ладно. Я нахлобучил Кивера обратно на голову. Пахом Сенницыным стояли впереди, странно на меня глядя. Антипатапович, нахмурился я. Почему вы здесь? Там же бой. Нет больше боя, ответил он. Наши подошли, бегут французы. Спасла царица небесная. Он размашисто перекрестился. Я вскочил на ноги. Гусары улепетывали на другой берег и частично уже успели перебраться через реку. Вслед скакали всадники в блестящих кирасах и догнав отставших на отмуш рубили по лошади. Вот почему гусары смотрели в сторону. Пришла, значит, подмога. Где же ее носила? Вот что, Потапович, сказал я подпоручику. Несите раненых сюда, мне нужно их осмотреть. А вы, трофеи, мне забудьтесь, не то другие желающие найдутся. И ещё, указал я рукой, кони битые лежат, видите? Это свеженина, разделывайте и варите. Люди голодны. Слушаюсь, ваше благородие, вытянулся Сеницын, повернулся и убежал. Это с чего он благородствует? Офицер ведь, а не низший чин. Ваше благородие, подскочил Пахом. Вам бы умыться и мундир постирать. Потом отмахнулся я. Протерев тыльной стороной ладони глаз и убедившись, что тот видит, я занялся раненными. К моему удивлению их оказалось немного – шестнадцать человек. Погибло одиннадцать герей, все новобранцы, но об этом я узнал чуть позже. Пока же занимался сортировкой раненых. Итог оказался грустным. Половина не выживет. Пулевые раны в грудь и живот – не со здешней медициной. Но я приказал отнести безнадёжных в монастырь, как и павших. Монахи их соборуют, а после отпоют и похоронят на кладбище. Редкий случай для солдата на войне. В следующие часы я чистил раны, зашивал их и бинтовал. Мне помогали санитары из нестроевых. За спиной шла какая-то суета, раздавались команды, топали сапоги, я не обращал на это внимания. Внезапно всё стихло. Закрепив бинт на руке раненого унтера Я выпрямился и обернулся. Ага, начальство пожаловало. В нескольких шагах от меня верхом на гнедом жеребце сидел Паскевич в окружении командиров бригад и полков. Спешнев тоже здесь. Все молча смотрели на меня. Напротив застыл батальон. Ротные успели построить людей, правда стоят как бык поссал. Да и выглядят солдатики не орлами. А муниция перекошена, некоторые без главных уборов, рожи черные от порохового дыма. Ну что есть то есть. Я направился к начальству и, не доходя пары шагов, остановился и бросил ладонь к еверу. Ваше превосходительство, первый батальон 42-го егерского полка, выполняя ваши приказания, вступил в сражение с неприятелем и не позволил тому захватить Малый Ярославец. Отбиты две атаки противника, разрушено наведённое им переправа. Наши потери 27 человек, у французов убитых не менее сотни. Командир батальона, капитан Руцкий. Что у вас за вид, господин капитан? Нахмурился Паскевич. Весь в крови. Кивер разрублен. Вы ранены? Никак нет, ваше превосходительство. Это не моя кровь. Тогда займитесь собой. Офицеру надлежит выглядеть, как подобает, даже на поле боя, а вы с ранеными возитесь. На то военные медики есть. И за починенными приглядите, а то не батальон, а партизанский отряд какой-то. Слоняются по полю мёртвых французов обдирают, другие убитых коней потрошат. Мародёры, а не егеря. Господин подполковник повернулся он к спешневу. Приглядитесь. Поскевич завернул жеребца и поскакал к городу. Следом устремилась свита, оставив спешнева. Семён спешился и подошёл ко мне. С чего генерал на меня напустился, спросил я. Выговор от Раевского получил, объяснил Семён. Опоздали мы к городу. Дахтуров раньше успел. Кирасиры тоже. Ладно, плюнь. Махнул он рукой. Иван Федорыч, человек справедливый, погоречиться это идет. Рад видеть тебя живым. Но с собой займись, а то вид как у вурдалака. Он хохотнул. Тяжко пришлось. Спросил сочувственно. Несладко. Задохнул я. Нечая луцелеть. Позвольте, я расскажу. Подключился к разговору подошедший к нам синица. А господин капитан пусть займется собой. Спешнев кивнул, и они с подпорутчиком отошли в сторону. Ко мне подбежал похом с ведром воды и ковшом в другой руке. Смыть эти мундиры в вашем городе, запречитал он, ставя его у моих ног. Умойтесь, а я с мундиром к колодцу сбегаю, пока воду не вычерпали. Постираю, а то глянуть боязно. Даже палетка кровищи залила, присохнет, не очистишь. Я подчинился. Похом слил мне на ладони, и я вфыркая смывал кровь с лица, головы и шеи. Красная вода стекала на зелёную траву. Хорошо, что плотное сукно не пустило кровь к рубашке, и та осталась белой. Запасной-то с собой нет. Утёршись передanym денщиком полотенцем, я накинул на плечи поднесённую кем-то и солдат бурку и надел кивер. Похом, подхватив опустевшее ведро и повесив на руку мундир, убежал с ними к монастырю. Повернувшись к реке, я смотрел, как на обширный пойменный луг вытекают с Ульца Малоярославца и в обход его колонны наших войск. Шла пехота, рысью спешила кавалерия, упряжки тянули пушки. Артиллеристы устанавливали их вдоль околицы. Евились, не запылились. Одно хорошо. Французы могут побояться наводить переправы в виду такой силы, и до боёв на улицах города дело не дойдёт. Их не завалят трупами, как в моём времени. Хотя кто знает? Семён закончил разговаривать с Сеницыным и направился ко мне. Подойдя, встал и покрутил головой. Ну ты, ухер, Платон, с топором на гусар. С чего тебе вздумалось? Прорвись французы внутрь каре, порубили бы всех. Нам хотя бы пару пушек. Где, кстати, кухарев с фонбоком? Там, спешно указал на околицу. Докторов с Раевским собрали все орудия вместе. Будут бить по французам, чтобы через реку не лезли. Словно подтверждая его слова, батареи на околице дружно выпалили. Черные мячики ядер устремились через реку к невидимым мне целям. Лук заволокло пороховым дымом. Началось. Ты вот что, сказал Семен, забирай батальоны и уводи за город. Паскевич приказал вас сменить. Приводи людей в порядок, а то в самом деле выглядят непотребно. Сюда светлейшие с армией и штабом прибывают. Увидят, позору не оборёшься. Знаешь ведь штабных. Он хлопнул меня по плечу и направился к лошади. Подобрав перекинутый через её голову повод, вскочил в седло и ускакал. А я стал распоряжаться. К тому времени, как батальон встал в походные колонны, вернулся похом застиранным мундиром. Сукно его было влажным и холодным. Я надел мундир поверх рубашки и застегнул пуговицы. На теле высохнет чай не баре. Накинул на плечи бурку. Батальон, марш. Город мы обошли с востока. Улицы Малые Ярославцы были забиты войсками, не пробиться. А вот луг за городом оказался свободным. Наши лошади обнаружили там, мирно щипали осеннюю травку. Ко мне подбежал командувший кановодами унтер Ваше благородие, исполняем приказания, кони и люди все на месте. Что лошади не расседланы? спросил я. Ждали, вдруг понадобится. Смутился он, только подпруги ослабили. Расседлать, велел я. Напоить и накормить, и пусть каждый егерь обиходит своего коня. Лошадьми убитых и раненых займитесь сами. И много таких, спросил Унтар. Двадцать семь, вздохнул я. Слава тебе, пресвятая Богородица! Перекрестился Унтар. Мы тут стрельбу слыша гадали, вернётся ли кто. Зело крепк полили, а все туто. Можно считать и так. Унтер убежал, ко мне подошёл Сеницын. Тут в авине Соломона немного нашлось, сказал, указав на недалеко сарай. Отдохните, Платон Сергеевич. За людьми сам пригляжу. Я ощутил, как скользят вниз тяжёлые ветки. Сеницын прав, что-то я вымотался. Бессонная ночь, бой. Спасибо, Антипатович, кивнул я. В самом деле, люди пусть тоже отдыхают. Часовых только выставьте. Сопровождаемый похомом, я добрёл до сарая, где, расстелив буркву на хабке соломы, повалился на неё и укрылся полой. Уснул сразу, несмотря на недолгий грохот орудий. Растолкал меня похом. Казалось, столько смежил веки, как уже тресут. "Вставайте, ваш благородие", перечитал денщик. "Вечереет уже, вам поесть надо". Я сел на расстеленной бурке и осмотрелся. За растворенными воротами Авина сирел полумрак. Сколько я спал? Часов пять, точнее не скажу, забыл глянуть на часы. Тихо, не стреляют. То ли французы не решились атаковать, то ли их отбили. Малый Ярославец наш. Будь иначе меня подняли бы раньше. Я встал и вышел наружу. На лугу возле Авина горели костры, много. В их свете мелькали тени, и доносился шум, который производит большое число людей. Понятно, на лугу не только мы. Армия подошла, подтвердил Пахом. Кто-то возле нас встал, а так все там, указал он на юг. Я повернул голову. Окружавшие мало Ярославец холмы все были в жёлтых точках костров, как будто кто-то разбросал горящие свечи. "Идёмте в ваш благородие", позвал Пахом. Мы подошли к костру. Я сел на притащенный кем-то чурбак. Денщик подал мне котелок и ложку. Я зачерпнул горячее варево и поднёс к глазам. Щи? Так точно, в вашем благороде, подтвердил похом. Капусту где взяли? У местных обывателей. Не подумайте, в вашем благороде, заторопился денщик. Всё по чести, на трофеи сменяли. За топор французский целый воз насыпали. Я бросил ложку в рот, прожевал. Вкусно? Но это не канина. Поросёнка быватели купили, подтвердил Пахом. Их благородя поручик Сеницын велел: "Над говорит нашего капитана как с лет накормить. Не будь его леглибно на лугу". Офицеры денег собрали. Поросёнок Сигалеток, пуда 4 был. Всем хватило. Офицерам, унтерам, даже егерям перепало. Новобранцы конину ели, но она тоже мясо. Животы набили аж трещат. Слушай, его я работал ложкой, заедая горячие щи хлебом, слегка чёрствым, но всё равно вкусным. Кстати, знаете, как здесь готовят щи по-армейски приварок? Сначала в котёл бросают предварительно взвешенные большие куски мяса, когда сварится, достают и снова взвешивают. Не сжульничал ли повар? Затем в горячий бульон бросают капусту, картошку или репу и варят до готовности. И только потом в щи закидывают мелко нарезанное мясо. Этого рево готовили так же, разве что мясо не взвешивали. В котелке его полно, вкусно и сытно. Из темноты шагнул Синицем, встав, вытянулся. Приятного аппетита, господин капитан. Спасибо, Антипа Тапович. Поблагодарил я. Присаживайтесь, есть будете. Благодарю, сыт. Отказался подпоручик, опускаясь на поднесенный похомом второй чурбак. Гадом буду, натащили из города. Дрова для костров явно оттуда. И меня накормили до отвала, сказал я, отставляя котелок. Денчик подхватил его и скользнул в темноту. Как дела в батальоне? Люди накормлены и приведены в порядок, доложил Сеницын, отдыхают. Меня никто не искал? Никак нет. Французы через реку лезли? Побоялись. Наши крепко из пушек валили. Кухорьев с немцам все заряды расстреляли. К нам вернулись. Там стоит, он указал рукой. Накормили? Само собой, кивнул Сеницын. Хотя тут некоторые ворчали, что не заслужили. Худо нам без пушек пришлось, едва отбились. А с чего запоздали, видимо? На мосту застряли, гнилой оказался. Пришлось заново ладить. Там все стояли. Нас казаки через брод провели. Он им неведом был, зато пушки все доставили. Обычный армейский бардак. Правая рука не знает, что делает левая. Платон Сергеевич внезапно улыбнулся Сенницем. Я вот Давицем мимо костра шел. Разговор ягирей слышал. Один молвит: "Большой души наш капитан. Сам вымотался, а раненым первым делом помог, даже кровь из себя не смыл. А уж матерится, заслушаешься. В уши льётся голова тямит, руки и ноги команду исполняют". Второй отвечает: "Он и по-французски мордёт. Да так, что кони падают вместе с французами". "То итальицы были", возражает первый. Второй ему: "Всё одно, пидер". Подпорочек засмеялся. Мм, да. Кажется, я тут как-то неправильно прогресс орствую. Хочу спросить, продолжил Синицын. Кто такие пидеры? Ну, смутился я. Это садомиты по-французски. Ага, кивнул подпорочек. Тут -то они взъярились. А кровавая гобня. Блин, и вот что ему ответить? С чего меня понесло? Надо быть осторожным в словах, хотя в тот мик об этом меньше всего думалось. От мучительного поиска ответа меня спас близкий то под копыт. Из темноты появился всадник. В свете костра блеснули золотой горжет на груди и аксельбант на плече. "Господа", объявил офицер. "Мне нужен капитан Рудский". "Это я", встал я с черпака. Следом скачился Ницен. "Ох, на силу розыскал", пожаловался офицер, спешившись. "Темно, войска перемешались, считаю, час брожу". "Позвольте представиться". Адьютант главнокомандующего, князь Тенешев. Присаживайтесь, ваше сетельство, предложил Сенецин, указывая на чербак. "Никогда", отмахнулся Тенешев, но подумав, всё же сел. "Я следом. Светлейший послал меня за вами, господин капитан, хочет видеть". "Это с чего? Да ещё целого князя на поиски отредил". Хотя тех в ставке как собак нерезанных. "Я распоряжусь, чтобы господину капитану подготовили лошадь", сообщил Сенецин. Шпагу и шляпу генеральские не забудь, сказал я, подмигнув. Подпоручики вплыли исчез в темноте. "Пахом", позвал я. Денчик выступил в свет костра. "Кивер и палаш". "Пахом исчез". Обратно явился почти сразу с обоими предметами в руках. Я надел перевязь, пропустив ремень под ополетом, затем нахлобучил на голову кивер. "Он у вас и испорчен", заметил Тенешев. "Француз разрубил саблей сегодня днём", сказал я. "Другого нет". А должить у кого-нибудь из офицеров не стоит, отказался я. Князь нахмурился, но возражать не стал, только с неодобрением посмотрел на мой несоответствующий уставу палащ. Плевать. Не объяснять же штабному, что мне нужно явиться перед начальством в самом, что не наесть героиском виде. Хорошо бы ещё продраный штаком мундиры и чёрное от порохового дыма лицо. Хотя последний перебор. Похом щёткой смахнул с моего мундира приставшей соломинки. Появился Сенницон со седланой кобылкой на поводу. В другой руке он нёс трофейные шпагу и шляпу. Тенишев на них покосился, но ничего не сказал. Мы с князем скочили с седла, я принял у подпоручика шляпу со шпагой и отправился вслед за адъютантом.